Пока они шли через город от Таразинского дворца, буря усилилась. Дождь лил, как из ведра, молотя по крышам потемневшего города и отмывая до блеска камни мостовой под конскими копытами. А ветер, своем несущийся с моря штормов, кидал пригоршни воды, как камни из прощи и рвал одежду с такой силой, что все попытки остаться сколько-нибудь сухим были обречены с самого начала. Тучи скрыли луну, и потоп грозил поглотить свет фонарей, которые несли на шестах Блэрик и Фен, шедшие впереди остальных. Затем они вошли в длинный проход в городской стене, который представлял собой некоторое укрытие, во всяком случае от дождя. Ветер метался под высокими сводами туннеля, издавая жалобные звуки наподобие флейты. Стражи ворот стояли в дальнем конце прохода. Четверо из них держали такие же светильники на шестах. Остальные, их было около дюжины, и половина из них шанчан, в руках сжимали длинные алибарды, какими можно разрубить всадника в седле или стащить его на землю. Еще двое шанчан без шлемов выглядывали из освещенного проема двери караулки, встроенной в штукатуренную стену. А движущиеся тени позади них Говорили о том, что внутри есть и другие. Слишком много, чтобы пробиться без шума. Возможно, даже слишком много, чтобы вообще пробиться. По крайней мере, это вряд ли удастся без того, чтобы все здесь не взлетело на воздух, как фейерверк иллюминатора, взорвавшийся в его руке. Однако опасность заключалась не в стражниках, во всяком случае, главная опасность. Высокая круглолицая женщина в темно-синей куртке и длинной по щиколотку юбки-брюках с красной вставкой, расшитой серебряными молниями, вышла из двери караулки. Длинная шлия из серебристого металла была намотана на левую руку сулдам, а другой ее конец соединялся с седоватой женщиной в темно-сером платье, которая следовала за ней с восторженной улыбкой. мэд знал. Что они будут здесь. Шанчан теперь держали и дамани у каждых ворот. Пожалуй, внутри караулки могла находиться и еще одна пара, а то и две. Они не собирались позволить ни одной женщине, способной направлять, уйти из их сетей. Серебряный медальон с лисьей головой под рубашкой холодил Мэту грудь. Это был не тот холод, который оповещал, что кто-то неподалеку прикасается к источнику. Медальон просто вобрал в себя ночную стужу, а его плоть была слишком ледяной, чтобы согреть металл. Но он не мог удержаться, чтобы не ждать сейчас того, другого холода. Свет он будет жонглировать фейерверками сегодня ночью, причем с зажженными фитилями. Стражники, должно быть, были озадачены при виде знатной особы, покидающей удар посреди ночи, Да еще в такую погоду, с более чем дюжиной слуг и вереницей вьючных лошадей, что указывало на достаточно далекое путешествие, но Эгенин считалась высокородной. На ее плаще был выше орел с распростертыми черно-белыми крыльями, а длинные пальцы ее красных перчаток для верховой езды предполагали ногти соответствующей длины. Простые солдаты не подвергают сомнению действий высокородных, даже низших высокородных. Впрочем, это не означало, что им удастся избежать формальностей. Любой человек был свободен покинуть город, когда пожелает. Но шанчаны регистрировали передвижение дамани. А в свете Егинины их ехало целых трое, с опущенными головами и лицами, закрытыми капюшонами серых плащей. От каждой тянулась серебристая цепочка Айдам, связывающая их с Сулдам, сидящий на лошади. Круглолицая Сулдам прошла мимо них, едва бросив взгляд, широко шагая по туннелю. Ее дамане, однако, пристально вглядывалась в каждую женщину, мимо которой они проходили, определяя, не может ли она направлять. Эмэд задержал дыхание, когда она приостановилась рядом с лошадью, последний дамы не слегка нахмурившись. Даже с его удачей он не мог поручиться, что шанчан не опознают лишенного возраста лица Айсседай, если заглянут под капюшон. Конечно, некоторые держали Айсседай в качестве дамани, но какова вероятность того, что все три дамани Эгенин — Айсседай? Свет, какова вероятность того, что женщины из низших благородных Может держать их троих. Круглолицая женщина прищелкнула языком, как щелкают домашние собачки, подергала айдам, и дама непослушно тронулась за ней. Они искали Марат дамани, пытающуюся избежать ошейника, а не обычную дамани. Мэт все еще опасался провала. В его голове снова раздался стук котящихся костей. Он был настолько громким, что заглушал изредка раздающиеся отдаленные раскаты грома. Что-то сейчас пойдет не так. Он знал это. Командир стражников, дородный шанчан с глазами, раскосами, как у салдейца, но со светло-золотистой кожей, вежливо поклонился и пригласил Эгенин зайти в караулку, выпить чашечку вина с пряностями, пока писец записывает информацию о дамане. Все караулки, которые Мэт когда-либо видел, были унылыми местечками, хотя свет ламп, теплящихся в проемах бойниц, делал это помещение почти уютным. Возможно, лист росянки для мухи тоже кажется уютным. Он был рад, что по лицу стекали дождевые капли, срывающиеся с капюшона. Они скрывали прошибающий его холодный пот. Он положил руку на один из метательных ножей лежащих поверх длинного, замотанного тканью тюка перед седлом. Пока он лежит вот так поперек, ни один солдат не должен его заметить. Мэтт чувствовал сквозь ткань дыхания женщины под своей рукой, и ему сводило плечи от ожидания и страха, что она вот-вот начнет звать на помощь. Силусия держала свою лошадь рядом с ним, вглядываясь в него из-под своего капюшона, скрывавшего от посторонних глаз ее золотистую косу, но она не отвела взгляд даже когда мимо проходили сулдамы-дамыни. Вопль Селусии мог бы заставить Ласку сбежать из курятника, так же, как и крик Туон. Он полагал, что угроза ножа заставит обеих женщин сохранять тишину. Они, должно быть, считали это достаточно отчаянным или достаточно безумным, чтобы пустить его в ход, но все же он не был уверен до конца. Эта ночь наполнена слишком многими вещами, в которых нельзя быть уверенным. Слишком многое сегодня выходило из равновесия и шло наперекосяк. Мэт помнил, как, затаив дыхание, ждал, что кто-нибудь заметит, что узел, который он везет, украшен богатой вышивкой, и спросит, почему он позволяет ему мокнуть под дождем. Ждал и проклинал себя за то, что сорвал драпировку со стены, лишь потому, что она первой попалась под руку. В воспоминании все движения замедлялись. Эгенин ступила на землю. Кинула поводья домону, Дамону, который подхватил их, поклонившись в седле. Капюшон Дамона был слегка сдвинут назад. Как раз настолько, чтобы было видно, что его голова выбрита с одной стороны, а оставшиеся волосы собраны в косичку, свисающую на плечо. Капли дождя стекали по короткой бородке коренастого лианца. Однако он умудрялся сохранять надменную горделивую повадку саджин, по праву рождения являвшегося старшим слугой одной из благородных, и поэтому почти равного благородным, во всяком случае, определенно занимающего более высокое положение, чем какой-нибудь солдат. Егинин бросил и через плечо взгляд на Мэта с его поклажей, и на ее лице застыло выражение, которое могло бы сойти за надменность, если не знать, что она была в ужасе от того, что они делали. Ванин, который ехал сразу за Мэтом, ведя в поводу одну из верениц вьючных лошадей и, как всегда, мотался в седле, как бурдюк с салом, наклонился с лошади и сплюнул на землю, Мэтт не знал, почему эта деталь запечатлелась в памяти, но это было так. Ванин сплюнул, и тут зазвучали трубы, тонко и отчетливо, где-то далеко позади них. Звук доносился из южной части города, где планировалось поджечь шанчанские склады, расположенные вдоль прибрежной дороги. Капитан Стражников заколебался при звуке труб, и тут внезапно ударил колокол уже в самом городе потом другой, и вот уже, казалось, сотни их вызванивали в ночи тревогу, в то время как черное небо рассекало больше молний, чем в состоянии породить любая гроза. Серебристо-голубые вспышки, вонзаясь в дома, наполнили туннель мерцающим светом. Вот тут-то и начались крики и вопли, заглушившие взрывы в городе. В первый момент Мэт проклял ищущих ветер, за то, что они начали действовать раньше, чем ему было обещано. Но тут же осознал, что перекатывание костей у него в голове прекратилось. Почему? Он хотел было снова проклять все вокруг, но у него не оставалось времени даже на это. В следующее мгновение офицер уже подсаживал Эгенин в седло, торопя ее продолжать путь и выкрикивал отрывистые распоряжение вываливающимся из караулки стражникам, отряжая кого-нибудь сбегать в город и узнать, что там за тревога. Он же пока построит остальных, чтобы отразить любую угрозу, изнутри или снаружи. Круглолицая женщина подбежала со своей дамани, чтобы занять место среди солдат, а из караулки показалась еще одна пара, связанная Айдам, Мэт с остальными уже скакал галопом наружу навстречу грозе, увозя с собой трех айсседай, две из которых были беглыми дамани и похищенную наследницу хрустального трона Шанчан, в то время как позади них на Дебудар разражалась еще более сильная буря. Вспышки молний более многочисленные, чем стебли травы.